и долго на одном месте не задерживается. В городе живет какая-то ее родственница, поэтому она и заехала в наши края, и плату берет мизерную по сравнению со столичными заработками. Нельзя упускать такую возможность. А тебе неинтересно, будет ли свободен Щербатов от семейных оков? «Да откуда, гадалки, знать это?» — отмахнулась Тася. «Вот не скажи». — не согласилась Лиза. — Со стороны многое видно. Но мне надоело с тобой припираться. Скажи толком, ты едешь или нет? — Уговорила, — улыбнулась Тася. Дня через три подруги выехали в Н. Дом гадалки находился почти на окраине города, теряясь среди таких же домишек в узких закоулках. Тася и Лиза с трудом проехали до конца улицы, а к дому пробирались уже пешком, увязая в грязи. Жирные свиньи, несмотря на холодный день, с удовольствием купались в мутной черной жиже посреди улицы. Держась за расшатанные изгороди, подруги еле-еле добрались до нужного дома, открыли скрипучую калитку и вошли во двор. Здесь было почище. Песчаная дорожка вела к крыльцу, а у него торчал железный скребок. Почистив от грязи обувь, женщины вошли в дом. Ничего примечательного. Обычный домишко, каких их множество по всей России, с лавками, столом и иконами в красном углу, с белыми занавесками на маленьких окошках. У порога их встретила дородная женщина в платке. Гадалки может пройти только одна, сухо сообщила она без всякого приветствия. «Тогда я первая», — решила Лиза. Женщина молча указала на дверь в дощатой перегородке, и Лиза прошла туда, а Тася примостилась на старую скрипучую лавку у входа. Ждать Лизу пришлось минут двадцать. Женщина спокойно сидела на лавке перед окном и, щурясь, штопала носки. Тася прислушалась — желая понять, что делается за перегородкой. Оттуда доносились голоса, но слов было не разобрать. Наконец Лиза появилась. — Ну как? — в нетерпении спросила Тася. Девушка пожала плечами. — Потом расскажу. — Иди ты, она ждет. Тася прошла за перегородку. В этой половине дома все выглядело иначе. Стены завешаны темной материей, На полу толстый ковер, стол покрыт бордовым бархатом, стулья с резными спинками. За столом сидела женщина. На голову ее было небрежно наброшено газовое темное покрывало, которое оставляло открытым только жгуч черные глаза. — Как, сударыня, гадать желают? — спросила она. — На картах или по руке? — — Мне уже по руке гадали, — сморщилась Тася. — Я хочу на картах. Она села за стол напротив гадалки, которая, не теряя времени даром, очень проворно начала тасовать карты, затем раскладывать их на столе. Посередине она положила даму, по четырем сторонам — по три карты. По карте положила под дамой, и сверху нее все закрытые. — Итак... «Что у вас на сердце?» — начала она и открыла карту поверх дамы, которая оказалась королем. «О, конечно, любовь к мужчине! Не были бы влюблены, не пришли бы гадалки!» Тася промолчала. «Трудно найти в мире никогда не любившую женщину!» «Вы вдова!» — продолжила гадалка, быстро метнув на Тася взгляд и снова стала раскрывать и разглядывать карты. Тася специально не подтвердила слова гадалки. Пусть теряется в догадках, права она или нет. — В ногах у вас казенный дом. Вы сидели в тюрьме. Вы носите по мужу траур. Какое лицемерие! Тася крепче сжала руки, едва сдерживая удивленный крик. — Права была, Лиза. Эта женщина действительно провидится, догадалась насчет тюрьмы. Что же касается темного платья, то Тася оно давно опротивила. Она на самом деле не любила Сержи,